Негде поставить машину. День жаркий, и юный священник, открыв дверь церкви, едва не сбивает меня с ног. На нем черная рубашка с короткими рукавами. Может, у священников такая летняя форма? Понятия не имею. Но день сегодня теплый. Уже заняли, восклицает священник и сердито смотрит на припаркованные перед церковью машины. Свободных мест нет. Он топает ногой по тротуару, словно маленький мальчик в траурной одежде. Сердито трясет головой. «Было же, минуту назад», — говорит он. «Надо ехать на другую стоянку», — сообщает он второму священнику постарше, который вслед за первым выходит из дверей церкви и ничего не отвечает. «Надеюсь, в раю всем хватит места для парковки».